Часть 3. Глава 1. Тактика и стратегия. «Раз на раз не приходится», – гласит очередная народная мудрость. А, кстати, кто-то из великих выдолбил на колечке умную фразу. И это пройдет. Тоже в тему, потому что иногда эта пара прописных истин очень помогает пережить очередной тупик. Если вдуматься, наверное, у каждого бывают такие моменты, когда нужно именно такое колечко. Потому что в эти самые моменты кажется, что все так плохо, что хуже уже некуда. И главное, ничто не изменится и лучше не будет никогда. Расскажу вам для примера поучительную историю. Однажды один очень молодой и очень вежливый юноша, назовем его Вася, хотя на самом деле имя у него гораздо благороднее, полюбил всей душой одну не менее молодую и не менее благородную девушку, назовем ее Маша. Был это союз настоящих любящих сердец, с поцелуями под луной, нежными сообщениями на автоответчике и смсками, поражающими откровенностью. И вот наконец настал тот великий день, когда молодой человек Вася собрался с силами и сделал таким своей девушке, одной моей хорошей знакомой по институту, предложение. Да, конечно, да. Захлопала в ладоши Маша и быстренько нацепила предложенное кольцо с маленьким бриллиантом. Согласитесь, не так много на свете молодых людей, готовых сделать предложение руки и сердца в столь приятной форме. В основном мужчины, особенно российские, вяло соглашаются. Мы всем курсом обмирали от восторга, когда Машка продемонстрировала весомой, если измерять в каратах, атрибут любви. Дальше все было как у всех. То есть белая фата, кружевное платье, примерно такое, от которого я так некрасиво откосила. Заверение в вечности и неизменности того, в чем никто и никогда не может быть уверен. И, наконец, веселая, даже я бы сказала, лихая гульба в загородном доме этого самого Васи. Вернее, в загородном доме его родителей. Счастье било через край. От молодых нельзя было оторвать глаз. Как сейчас помню тот теплый летний день, когда мы всей группой желали Марии счастья и весело орали горько. А потом, когда все изрядно приняли на грудь и потихоньку начали забывать, в связи с чем все мы тут собрались, Машка принялась весело швырять в оркестр крупные купюры. Оркестр это очень одобрил. Саксофонист показывал чудеса ловкости, подбирал деньги с пола, не отрываясь от инструмента. Машка пьяно умилялась. Это был своего рода широкий жест, которым она пыталась сразу выразить и радость жизни, и благодарность музыкантам за хорошую игру, и попытку показать, что она щедрая и добрая хозяйка. «Что ты делаешь?» – ужасались родители. Деньги, которыми швырялась молодая, были подарочными, выкупными, отступными и прочими, которые удалось по старой доброй русской традиции Стрясти с гостей. Денег было жалко. «А похрену!» – отвечала невеста. «У меня свадьба. Собирайте за ней крупные купюры. Пока эти рвачи их не похватали, не растерялась Машкина мама. Она с лихостью профессионального бейсболиста ловила банковские билеты прямо на подлете к одурманенным денежным дождем оркестрантам. «А ей дури! Суньте в руки сто-рублевки!» Пусть хоть весь участок засыплет. Все равно никто ничего не поймет. Горько, горько, скандировали мы, а жених с испугом следил за происходящим. В общем, свадьба удалась, несмотря на попытки милиции ее испортить. Почему-то им было совершенно наплевать на то, что это свадьба, то есть священный союз двух любящих людей, будущая ячейка общества. Стражи порядка все придирались и придирались им было не так, это не эдак. Костры до неба не положено, шуметь по ночам не положено, рвать яблоки у соседей не положено. «А что у вас положено-то?» – устало спрашивали мы. Оказалось, что у них положено много и бесплатно пить крепкие спиртные напитки. После того, как мы исполнили священный долг перед милиционерами, Они согласились с тем, чтобы свадьба продолжала катиться по улицам дачного поселка и уснули крепким сном сытого и сильно пьяного человека. Соседи, поворчав, последовали за ними. А к утру весь легендарный состав гостей разнокалиберно храпел, нарушая птичий гомон. Лето – золотое время для празднования и торжеств на свежем воздухе, хотя бы потому, что никому не пришлось ничего стелить. Большая часть подвижного состава уснула прямо около стола. На утро пришло время разборок. Впервые в своей только что начавшейся семейной жизни Вася узнал, что, женившись на Маше, он обрел еще и ее маму, как довесок. Они с Машей были как шампунь и кондиционер в одном флаконе. Хочешь пользоваться? Без кондиционера не получится. Вот Машина мама и приступила исполнению священного долга тещи устроила вася первую головомойку как ты мог дать машеньке так напиться пристала она к нему не дав даже раздобыть аспирину а что я мог сделать судорожно оправдывался он еле продрав глаза ты муж а муж за жену в ответе категорично заявила мама вася пригорюнился И я его понимала потому что, хорошо зная Машу, врагу бы не пожелала быть за нее в ответе. «Я буду стараться», – испуганно пообещал Василий. «Да уж, постарайся. Я тебе отдала дочь не для того, чтобы ты ее испортил», – разъяренно пригрозила мама и принялась подсчитывать убытки. В итоге за первый недогляд за супругой Вася отдал мамуле около 200 долларов наличными а потом долго шепотом протестовал, лёжа на супружеском ложе. Маша, и раньше не отличавшаяся избытком скромности, делилась с нами наболевшим, безо всякого стеснения. «И для того я выходила замуж, чтобы в койке говорить про мою мамочку», сердилась новобрачная. «А что, она так от вас и не отвязалась?» спросила я. «Нет». Васька пытается произвести на неё благоприятное впечатление посетовала Машка. «Мы посочувствовали, но помочь ничем не могли. Если молодому мужчине хочется выстроить гармоничное отношения с тещей, то мы-то чем виноваты? Пусть пробует! Хотя пробовать подружиться с тещей – это все равно, что уговаривать не кусаться разъяренную кобру». Вася страдал долго. Около года он страдал сильно. А потом, поскольку жизнь не стоит на месте, стал мучиться еще больше. Машка родила дочку, с которой, чтобы не бросать институт, согласилась сидеть ее мамуля. После того, как ей в руки попал такой непрошибаемый козырь, как бескорыстная помощь молодой семье, жизнь Васи стала совершенно невозможной. Заботливая теща перетрясала шкафы, критиковала его зарплату, манеру одеваться, стричься, разговаривать. Кроме того, она не переваривала васяных друзей и считала, что по ночам к ребенку должен подходить исключительно отец, чтобы молодая мать сильно не перенапрягалась, хоть у нее уже и не было молока. «Так продолжаться больше не может!» – кричал иногда Вася. Преимущественно, когда теща ненароком куда-то отлучалась. «Что ты предлагаешь?» – шипела на него Маша, которой мама слово «поперек» не говорила. «Я не могу бросить институт. Ты к мамочке несправедлив». «Естественно, я несправедлив», – трясся в нервном припадке Вася. Но Маша, как и многие недальновидные русские бабы, предпочитала склонять ухо не к любимому мужу, а к маме. Вася херел. Он ведь не знал еще прописной истины о том, что все проходит. Он свято верил, что так будет всегда». Он думал, что его ад за какие-то прегрешения начался еще на земле и даже пытался отравиться, правда, перепутал таблетки и вместо снотворного напился валерьянки. К тому моменту, когда мой от подружки притопала Машка, после очередного скандала с слопал целую упаковку лекарства и мирно смотрел по телевизору познавательную передачу «Магазин на диване». Интереса в его глазах не было. Тогда-то у Машки и прозвенел первый звоночек. Именно глядя на безразлично пялящегося в голубой экран некогда бодрого и любящего Васю, Маша задумалась, а так ли он счастлив, как ей бы хотелось. Пустая пачка из-под валерьянки подбавила сомнений. Однако окончательно все стало на свои места. После того, как Вася, поостыв и перестав каждую ночь шептать о своей неземной любви, стал старательно наращивать семейный капитал путем командировок и задержек на работе до самой ночи. Иногда, если Васе удавалось выцедить какой-то достойный повод, он счастливо ночевал на рабочем месте. «Вот кобель-то!» зародила настоящую панику в Машиной душе мама. «Даже не постесняется! Кралю себе, небось, на работе завел!» «Что ж это делается?» орала Маша, пытаясь вызвать благоверного на откровенность. Она вдруг осознала, что совершенно не готова остаться одна с малолетней дочерью на руках. А кроме того, она в самом деле по-настоящему любила своего неконфликтного мужа. Вася стоял насмерть и отговаривался рабочей необходимостью до последнего. Однако после сексуального допроса с пристрастием он признался, что так долго продолжаться не может я конечно еще потерплю глядя на машу усталыми честными глазами вещал он но одно из двух либо она меня убьет либо я ее может я лучше буду приезжать по выходным раз ты без нее не можешь я уже себе и комнатку присмотрел недорого сниму и не буду вам мешать ты меня бросаешь уточнила маша разлюбил ну что ты «Я без вас жить не могу», – перепугался ее спокойного тона Вася. Но пугался он зря. Маша провела боевое совещание в институте, где все мы единогласно проголосовали за мужика, ибо, мать как ни крути, все равно никуда не денется. Вскоре Машина мама была ласкова, но настойчиво выдворена из квартиры, без права переписки а на ее место заступила пусть и дорогая, но молчаливая и незаметная приходящая няня. Мама, конечно, не сложила оружие без борьбы. Пришлось поменять замки на дверях и объявить мораторий на посещение внучки. Маша терпеливо отвозила дочку к маме на выходные, выслушивала очередную порцию упреков в сторону своей вероломности и предательства, после чего счастливо возвращалась к любимому мужу. вася расцвел как цветок, внезапно пересаженный на благодатную почву. Машина мама сделала прививку счастья для семьи своей любимой дочурки, и долгие годы впоследствии они жили исключительно душа в душу. Что бы Машка ни творила, Вася был безмятежно счастлив. Видимо, уже понял, что бывает и хуже. А это пройдет. Попав в свой собственный жизненный тупик, «Я разом позабыла про все истины и принялась убиваться. Я была уверена, что моя жизнь кончена, и я не подвожу еще окончательный итог исключительно по божественному недосмотру. Разве может быть что-то хорошее в будущем, если любовь я потеряла навсегда, людям не верю, подругу не то чтобы не желаю видеть, а напротив, боюсь. И даже возвращаться домой мне совершенно не хотелось, чтобы не нарваться на мамины скорбные взгляды из кабрезной шуточки Ларика. «Да еще не приведи Господи!» – заявится Петечка. Поэтому я сочла за лучшее вернуться в относительно безопасное и укромное логово моего нового знакомого Алексея. После того, как я с позором бежала из семейного гнездышка Бориса, моя жизнь раскололась на две половины. До Бориса и после. До того, как я потеряла надежду. И после. Простенько и со вкусом. На меня, похоже, нанесли какие-то невидимые метки, по которым хорошие люди, типа Машкиного Васи, обходили меня стороной, а всякие вруны и мерзавцы, вроде Андрея и Бориса, вычисляют в любой толпе. Может, у меня на спине написано «Идеально для роли любовницы». Но меня-то это совершенно не устраивает. Я в ярости влетела в квартиру Алексея. «Что-то ты быстро!» – удивился он моему неожиданному визиту. «Дело не стоило выеденного яйца!» – попыталась я сострить. «Заметно!» – кивнул Алексей и пододвинул ко мне полбутылки пива. Я помотала головой. «Чего делать-то будешь?» – с сочувствием спросил Алексей. «Если бы я была перелетной птицей, я бы сейчас точно куда-нибудь улетела». Мечтательно развела я руками. «Репетируешь?» Усмехнулся Алексей. «Ну-ну!» «Кстати, можешь пока остаться у меня, если тебе некуда податься». «Чего это ты такой добренький? Может, у тебя какие-то свои виды на меня?» Забеспокоилась я. «Ну да, я же женат, а все женатые мужики к тебе неровно дышат». «Так?» насупился Алексей. Просто мне сейчас совершенно не хочется ни о чем думать и ни с кем говорить. Лучше, чем у тебя, это нигде не получится. Но только при условии, что ты сам не заставишь меня думать, говорить и делать. Я не заставлю. Я все равно эту квартиру снимаю. Плати половину и хоть месяц живи. Тебе нужно время, чтобы разобраться в себе. А тебе деньги, весело подмигнула я. Как все просто. Вечно я во всем ищу подоплеку, второе дно. А человеку, может, просто выгодно, если я у него переконтуюсь Господи, как это странно, когда перед тобой вдруг закрываются все двери. Вернее, когда ты сам закрываешь перед собой все двери, потому что тебя за ними ждут только неприятности. Я позвонила маме, чтобы она не сходила с ума от беспокойства. «Ты где, деточка?» запричитала мама, стоило ей услышать мой голос. «Не волнуйся, мамочка, со мной все в порядке», успокоила я ее. «Как же я могу не волноваться? Где ты была все выходные?» возмутилась она. «А как свадьба? Рассосалась?» безответственно поинтересовалась я. Мама тут же принялась в деталях расписывать, кто как отреагировал на эту сногсшибательную новость. Кто что сказал, сделал и подумал. «Это-то ты откуда знаешь?» – улыбнулась я. «Да у них все на лице написано». «А ты как, их лицо?» – по телефону разглядела. Заподозрила я неладное. Мама суетливо начала рассказывать, как она замучилась возвращать свадебное платье, отменять заказ в ресторане, обзванивать гостей. Но потом замолчала и принялась так, очевидно, краснеть, что я это почувствовала даже на расстоянии. Мама передохнула и поведала мне, что наша многочисленная толпа родных, знакомых и бывших однокурсников приезжала к ней, чтобы ее утешить и поддержать в этот трудный момент. И Света приезжала. «Светочка очень помогла», – добавила мама несколько обиженным тоном. «После этой новости мне окончательно расхотелось ехать домой». «Пожалуй, я приму твое щедрое предложение», – задумчиво проговорила я, глядя, как Алексей на кухне пытается смастерить макароны с тушенкой. Мама напряженно вслушивалась в мою речь, но я накрыла трубку рукой, чтобы оградить мамулю от новых потрясений. Еще бы! Я торчу безвылазно в квартире очередного женатого мужика, который собирается брать с меня деньги за проживание. «Гони сто баксов! Легко объявил Алексей цену независимости. Я кивнула и продолжила беседу с мамой. Я все бы отдала, чтобы побежать домой и прижаться к ее груди, но тогда мне точно не удастся самой прожить свою жизнь. Я буду все время действовать по чьей-то упрямой, хоть и заботливой указке. Так что я заверила маму, что вполне хорошо устроена, что буду звонить и не буду ее волновать а также, что через очень короткое время все образуется, и мы с ней будем, как и раньше, весело пить чай по вечерам и обсуждать все-все. «Что же ты будешь делать, доченька?» – всхлипнула мама. Я вздохнула. «Если бы я еще и сама знала!» «Подумаю!» «Ладно, мам, я пойду, я тебе еще позвоню. Через пару дней, хорошо?» «Хорошо!» – обреченно кивнула мама. «Ну, пока...» «Ой, подожди!» — заторогтела мама, пытаясь, видимо, удержать меня. «Тебе тут столько всяких людей звонило? И помнишь, я тебе говорила про Бориса?» «Про Бориса?» — выпрямилась я. Улыбка сползла с моего лица. «Ну да», — растерялась мама от моего злющего тона. «И что?» — он звонил, приезжал. «Что?» звонил. Мамин голос задрожал. Мне это не интересно. Мне не интересно, что говорил Борис. Что он делал, что врал и чего обещал. Я бы хотела, чтобы ты больше при мне не упоминала даже этого имени. Обещаешь? Ну, деточка!» Мама явно расстроилась. Однако я была непреклонна. Или я не стану тебе звонить. «Ты меня нервируешь, а мне сейчас и так нелегко». «Хорошо», – обреченно выдохнула мама. Я уверила ее в своей любви, что было чистой правдой, и повесила трубку. «Интересно, что когда до меня никому и дела не было, я все время пыталась кому-то набиться в друзья, в любовницы, в любимые. А теперь, когда я и видеть никого не желаю, Все лезут ко мне в душу. Почему бы им всем от меня не отвязаться? Ты же сама ответила на свой вопрос. Тебе и дела никакого нет ни до кого. Люди такого не переносят», — резонно изрек Алексей. «И что же? Выхода нет? Почему? Может, тебе уехать куда-нибудь? Все-таки мне не кажется, что ты долго проживешь в этом моем гнездышке» обвел скептическим взглядом разруху съемной квартиры Алексей. Я, честно говоря, тоже это не очень представляла. Мысль о том, чтобы куда-то уехать, запала мне в душу. Еще как запала. Всю ночь я мечтала о том, чтобы, например, выиграть миллион долларов и улететь в какую-нибудь теплую страну. Мне бы вполне подошли Карибы. Впрочем, я была согласна и на миллион рублей с Геленджиком. Но поскольку у меня не было даже лотерейного билета, оставалось только надеяться, что всё само как-то там устроится. Как это уже случалось раньше, например, с моей работой. И вообще, мне часто в жизни везло. Правда, не в том, в чём бы мне хотелось, но всё-таки. «А кстати, как ты собираешься ходить на работу?» – с интересом спросил Алексей. Я присела в растерянности. «Я как-то об этом не подумала. Я правильно понял, что ты работаешь в одном здании с этими светами-борисами, или мне это показалось?» «Правильно», – кивнула я. «Вот так-то. Я тут мечтаю о тёплых странах, а проблемы-то притаились прямо за моей спиной, и они актуальны, очень актуальны. Ведь бросить, ко всему прочему, ещё и работу – Я не могу. Значит, придется на нее ходить.